Девятнадцатое. Приключения продолжаются. Алексей. Проснулся непонятно от чего. Травинка щекотала шею или запах бил в ноздри. Неприятный такой запах, отвратительный. Будто таз с пропитанными кровью бинтами поставили рядом. Приподнялся на локте. Блин, ведь собирался не спать. Надеялся просидеть до рассвета, чтобы враги не застали врасплох. И на... Задрых, как дома после соревнований. Осмотрелся. Вроде все в порядке. Коняга пасется, похрапывает и вздрагивает. Ветер играет высокой травой. Жаворонки заливаются высоко в синем небе. Рывком поднялся и чуть не наступил на испачканную черно-багровой суспензией траву. Вот что воняет. Наклонился, дотронулся. Подсохло, да не совсем. Откуда же натекло? Я вроде целый. Лошадь выглядит здоровой. Хренотень какая-то. А вот и след волочения. Хм. Некто подобрался к спящему мне, поранился и уполз. Чем поранился? Харакири сделал, когда на меня рука не поднялась. Примятая, испачканная кровью трава привела к зарослям полыни на спуске. Здесь-то и лежал, обрамленный душистым погребальным венком, искомый труп. Понятно, что человеку Лоси не могли отпустить обидчика с миром. Послали убийцу в догонку. Но кто прикончил четвероногого киллера? Рубленная рана в спине напротив сердца не позволяла предполагать самоубийство. Повертелся, пытаясь заметить среди колыхавшейся травы неизвестных друзей или врагов. Никого. Пришлось оставить разгадки на потом. Сюда в любую секунду могли явиться мстители. Перебежал к месту ночевки, стремительно собрался и пошел седлать коня. Стоп. Я его стреноживал, это точно. Сейчас лошадка послась совершенно свободно. Повезло, что не ускакала. Все. Больше не теряю ни минуты. У подножья холма пришлось остановиться. На обочине лежал еще один человек-лось. Никаких внешних повреждений. Спит? Все страньше и страньше, как любят говорить девочки. Спрыгнул с коня, наклонился проверить пульс, а вот и рана, слегка обожженный по краям разрыв кожи на шее. Стрела! Хоть саму стрелу вынули. Осмотрев труп подробнее, заметил в правой руке кинжал, а в левой веревку. Мою, кстати. Коня хотел увести гад и нашел свою смерть. Я мстительно ухмыльнулся. «Извини, братан!» — шепнул, вытягивая коновесь из закоченевшей руки. «Ничего личного. свое забираю». Аппетит после увиденного отбило, но я прямо на ходу заставил себя погрызть гренок, заначенных в сухарной сумке, запил водой из фляги. Спрятав ее, пустил коня в скач. Хотелось побыстрее покинуть место убийства. Неторопливая смена пейзажа располагала к раздумьям. Накануне я решил, что красотки из лимонного шатра установили слежку, сопутствующие мне Марьева Магическое видеонаблюдение. Они же и расстреляли врагов. Удивительно, что стрелы летят так далеко? Нисколько. Это всего лишь подобие наших самонаводящихся ракет. Однако утренние находки рушили мою стройную теорию. Ладно, тот чувак, что сразили стрелой, он сам вполне мог убежать и упал на дороге. Первого мало что зарубили, еще и отволокли подальше. Судя по его кровопотере и позе, Никак не подумаешь, что он самостоятельно преодолел такое расстояние. Из всего вышеперечисленного следовало, что живущие у границы красотки способны разить недругов на приличном расстоянии. Это немного утешало, вместе с тем настораживало. Что-то будет дальше. Но больше обнадеживало, конечно. Я обернулся, еще глазами Марьева. — Спасибо, крутая операция. Ответа не последовало. Это понятно. Наслаждаться тишиной и видами не довелось. Уже через час пришел конец этой идиллии. Заметив, что дорога ведет прямиком в море, я натянул поводья, Похлопал коня по шее. «Залив, сможешь переплыть?» «Залив, сможешь переплыть?» Лошадь прядала ушами. Пришлось снова гладить, успокаивая. Что ее испугало? Помня вчерашнее впечатление от лосиного войска, я вгляделся в подвижные блики. Не лады ли это очередных противников? Нет. Явственно различались волны, накатывающие на берег. Не то чтобы накатывающие, а прямо-таки затапливающие. Прилив? Слушайте, а объехать нельзя было? Плаваю я неплохо, но амуниция, меч, копье — как бы чего не утопить. Оглянулся. Марева висела поодаль и словно бы задумалась. Я о нем как о живом рассуждаю. Это, случайно, не признак нарушения психики? Тут недолго свихнуться, честно говоря. Привстал в стременах, поднес ладонь ко лбу, изобразив козырек. Не дать мне взять богатырь с известной картины. Ну да ладно, почти как богатырь на картине. Ого, это не вода, это ковер ползущих змей. Реально, змеи, крупные, переливающиеся блестящей кожей, ползли в мою сторону на удивление быстро. Лошадь затанцевала на месте. Я бы не осудил, припусти она наутек. Однако заложенная программа не позволяла отступать. Так я понимаю, потому как, несмотря на явные признаки беспокойства, назад коняга не повернула, лишь хрипела и тоненько ржала. И как быть? Не нужно обладать слишком богатым воображением, чтобы представить, как змеюки опутывают лошадиные ноги а их подружки вгрызаются в меня сочащимися ядом зубами. Я малодушно попытался повернуть в сторону. Давай объедем их, Зорька, Звездочка, Ласточка. Как тебя? Честное слово, позже вернемся на нужный пилинг «Бесполезняк». Хотя, может, лошади права. Если кто-то натравил на меня этот террариум, убежать не получится. Стоило принять решение биться, мысль заработала иначе. Меч не спасет, а вот копьем я смогу разгребать копошащиеся тела, имитируя греблю веслом. Главное, не подпускать змею близко к лошади. И еще, у меня есть кисец с камешками от Альбы. Петарды не бомбы, но отпугнуть гадов помогут. Хотя бы на первое время. Примотал, по воде к луке седла. Лошадь лучше меня знает, куда идти. Вытащил из петли позади длинный металлический кол. Примерился, смогу ли достать им до земли? Смогу, но придется наклоняться. Сжал коленями лошадиные бока, не свалиться бы. Пока я готовился, змеиное море приблизилось. Упс! Новое водное. Это не простые кобры или удавы, а змеи люди. На этот раз слабого пола, хотя не слабого уж точно, скорее прекрасного. Я уже различал женские головы с распущенными изумрудного цвета волосами, узкие плечи, тонкие руки, прижатые к извивавшимся телам, покрытым змеиной кожей с разнообразным орнаментом. Подумал был, что змеиные укусы в реестр услуг не входят, но тут же убедился в обратном. Ползущие в первом ряду особи, как по команде, раскрыли рты, удивительно огромные. А еще вместо человеческих двух рядов зубов в них оказалось шесть. По одному на каждой стороне нижней и по два на каждой стороне верхней челюсти. Блин! Армада устремилась ко мне с немыслимой для ползучих тварей скоростью. Меня прямо-таки мистический ужас охватил. Почти не соображая, развязал шнурок на кесете и выцепил из него горсть камушков. Швырнул вперед. Следующую партию влево. еще одну вправо. Цепь миниатюрных взрывов отпугнула авангард. Ряды змеюк смешались. Инициативу перехватили фланги. Изящное войско перестраивалось, образуя дугу. Что буду делать, когда меня возьмут в петлю, боялся даже думать. Нельзя этого допустить. Ударил коня тупым концом копья. К счастью, животное послушалось и, едва заметно переступая, начало движение. Я судорожно разбрасывал петарды, сдерживая наступавших. Увы, запас довольно быстро закончился. «Эх, Альба, почему так мало?» — простонал я, отшвыривая опустевший кисет. Хорошей новостью стало то, что кобры не целили в лошадь. Их страшно разозлил мой фейерверк. Стало быть, мстить нужно всаднику. Змеи поднимались на хвостах, едва ли не сравниваясь ростом со мной, разевали свои жуткие рты и бросались целя в грудь. Сердце хотели сожрать не иначе. Реакция у меня всегда была неплохой. А теперь усиленная магией Мариин и адреналиновым ударом стала просто космической. Я их делал. Подцеплял копьем штуки по четыре и отшвыривал едва ли не на километр. Замах, подсечка, бросок. Замах, подсечка, бросок. Еще, еще. Да сколько же вас? Еще. Движения стали рефлекторными. Я даже успевал разглядеть противников. Немного вытянутые лица, тонкие короткие носы, впалые щеки, глаза чуть на выкате. Блин, они были милы, пока не открывали рот. Целовать такую точно не станешь. Замах, подсечка, бросок. Лишь бы не догадались кусать мою лошадь. Это я типа молился. Она, кстати, моя дорогая зорька или звездочка, с упорством атомного ледокола пробиралась сквозь прибой из кишащих змеиных тел. Однако до противоположного берега было еще далеко. Вряд ли успеем доплыть. Кобры стали заползать мне в тыл. Приходилось вертеться так, что я рисковал вывалиться из седла. Подцепляя очередную партию подбиравшихся к спине, зажмурился. Из-за Марьева вылетели две шаровые молнии. Наконец-то! Я бы и так справился, возможно. Однако поддержка артиллерии не была лишней. Фаерболы выжигали все шевелящееся справа и слева. Я встал в стременах и, подобно гребцу на спортивном каное, расчищал дорогу своей лошадки. Довольно успешно та перешла на легкую рысь. От мелькания скрученных в клубки блестящих тел у меня кружилась голова. Примерялся. Сколько еще? Метров пять преодолеть, и можно будет рвануть по свободной дороге. Стоп! Внезапно змеи расступились а прямо на фарватере выросла поднявшаяся на хвосте огромная королева. Ни мгновения не сомневался, что главное. На голове ее красовался золотой обруч с волнистыми выступами, окаймлявшими яркие рубины. Лошадь остановилась и замерла, как загипнотизированная. Я почувствовал себя верхом на кролике, готовым прыгнуть в пасть к удаву. В поры выбрасывать белый платочек, типа переговоры, как в фильмах о пиратах. Змейная королева смотрела на меня, покачиваясь на длинном хвосте. Я невольно залюбовался ее тонкой шеей и маленькой, но призывно торчавшей грудью. Руки, как и у прочих, были плотно прижаты к телу, переходившему в длиннющий хвост и покрытому атласной, украшенной причудливой вязью кожей. Рот, к счастью, был закрыт и выглядел аккуратным. Молчание с легким аккомпанементом из шороха уползавших змей затягивалось. как они здесь любят паузы. Я их уже ненавидел». Наконец, предводительница змей-людей заговорила. Голос ее звучал глухо, словно осока трущаяся о борт лодки шелестела. «Как ты прошел первых и вторых, чужеземец!» Хоть и не сразу, но я смекнул, что речь о тех, кого я чуть раньше повстречал на территории этого осколка. Мы сумели договориться. Это было правдой ровно наполовину, но мне хотелось дать змеюке шанс думать, что договариваться со мной не зазорно. «У меня благородная цель. Иду в третий осколок. Ваши земли пересеку, не причиняя вреда». «Ты убивал моих сестер», — возразила королева. «Вы напали, я защищался». Она еще немного покачалась на хвосте, прожигая меня взглядом, потом прикрыла веки. Резко упала на землю и поползла в сторону, освобождая дорогу. Уже из травы до меня донеслось. «Иди, но помни, я найду способ отомстить». Нельзя сказать, что напутствие добавило мне оптимизма. Однако медлить я не стал. Пустил коня в галоп, стараясь поскорее убраться из этого гадюшника. Встречный ветер быстро остудил мое разгреченное в полубитве тело. Преодолев значительное расстояние, я сжалился над лошадкой и стал понемногу натягивать поводье, сначала притормаживая, а потом и вовсе останавливая ее близ неглубокого извилистого ручья. «Давай отдышимся, милая». Устраиваться на ночевку было преждевременно. Хотелось максимально удалиться от агрессивных змея-людей. Контраст между недавней круговертью и новым периодом спокойствия создавал впечатление, схожее с водным походом по горной реке. Только что удалось преодолеть бурный порог с перепадом высоты, бочками, торчавшими из воды булдыганами и стремнины, петлявшей между ними. А теперь впереди простирается идеальная гладь, нетревожимая даже играющей рыбой. Я не применул воспользоваться передышкой. Уже не сомневался, что не избегу новых покушений на мою жизнь. подтягиваясь и встряхивая при каждом шаге ногами, приблизился к ручью. Нырнуть не получится, но хоть полежать на дне, позволив текущей воде омыть заскорузлую кожу. Неплохо бы и футболку простернуть, но сушить ее некогда. На секунду обернулся. Где Марева? Туточки. Не слишком приятно раздеваться на виду у девчонок. Не то чтобы я стеснялся, просто я-то их не вижу в этом все дело. Усмехнулся и сказал. Не подглядывать. Сбросил одежду, плюхнулся в студеную водичку. Кайф. Чуть поодаль, из кустов травы, слышалось громкое и гнусавое «Чьи вы! Чьи вы!». Я закрыл глаза. Вспомнилась начальная школа, урок пения, наше нестройное. У дороги Чибис он кричит, волнуется чудак. Если тут кто-то и чудак, то это я. Выберусь ли из переделки, сумею вернуться домой. Хотелось бы верить, что все у меня получится. Делов-то — прорваться сквозь армии изгоев, найти богосоздателя и убедить его что-то путное сделать со своим творением.